«Сколько вам посулили за это?» «Вы совсем с герцог?» Тот подошел к Хуберу и ударил его по лицу. «Это как задаток», — сказал он. «Удар был сильным. Хубер усилием воли подавил в себе, готовый вырваться наружу, стон». «Вы еще пожалеете об этом», — сквозь зубы прошипел он и понял, что ему ничего иного не остается, как бросить на стол свою последнюю карту. «Да, вы очень пожалеете об этом, герцог». «Что же, раскаяние в содеянном — дело благородное», — ехидно ответил герцог и нанес еще более сильный удар Хуберу». «Так пусть уж раскаяние будет полным!» Голова у Хубера откинулась назад. «Все перед глазами поплыло!» И он, уже ничего не соображая, почувствовал, что проваливается куда-то. В течение нескольких минут он ничего не слышал и не видел. Ни бушующей над озером грозы, ни вспышек молний, ни ударов грома. Не видел он и того, как герцог сгреб со стола все бумаги и положил их в целлофановый мешочек. Первое, что ему пришло в голову, когда он очнулся, была мысль «глупо погибать именно сейчас, на пороге новой жизни». Он принялся считать про себя. Сосчитав до двадцати, почувствовал, что сознание полностью к нему вернулось. «Подойдите к отопительной батарее», — тоном приказа произнес он, — «и загляните за нее». Он хорошо понимал. Что ему трудно будет перехватить инициативу, но с людьми, которые, подобно герцогу, способны на все, в сложившейся ситуации можно и нужно разговаривать только так. И он вдруг представил себя снова офицером генштаба, привычно отдающим приказы, офицером, который даже в последние безнадежные дни войны не потерял голову и без страха смотрел смерти в лицо». Герцога прям впрямь поразил неожиданный тон Хубера. Ведь он предполагал, что этот старый надменный прусак, оказавшись в таком положении, начнет умолять о пощаде. Не спуская ни на миг глаз Хубера, он медленно подошел к батарее отопления. Что-то внутри подсказывало ему, что он должен это сделать. Бросив быстрый взгляд за батарею он увидел спрятанный там радиопередатчик и микрофон. Герцог даже присвистнул от изумления. Дотянувшись левой рукой до миниатюрного передатчика, умещавшегося у него на ладони, он вытащил его. — Тип? — А, если не ошибаюсь, — сказал он, — мы таким уже не пользуемся. — А я пользуюсь и считаю его чувствительнее и надежнее других. В нем можно произвольно менять длину волны, и в радиусе пяти километров он обеспечивает отличный прием. — Зачем вам понадобилась эта техника? — Я ведь знал, что вы попытаетесь каким-то образом разделаться со мной, — сказал Кубер. И мне, в общем-то, было бы это безразлично». «Я уже не молод. Жизнь прожита, и я устал», — он говорил медленно, убежденно, и в его словах звучали искренность и волнение. «Да-да, я просто устал жить, но я не желаю, чтобы мой сын считал своего отца предателем. Я не молил вас о пощаде». «Вы спокойно можете покончить со мной хоть сейчас, но должен предупредить вас, план ваш провалился. Вам не удастся в глазах властей представить мою смерть как дело рук неизвестных убийц. Магнитофонная запись сохранит голос Вальтера Герцога и ускорит его разоблачение». «После моей смерти эта запись попадет в надежные руки, и компетентные органы точно будут знать, кто действительные предатели и убийцы, а кто хотел сорвать гнусные планы этих предателей, — герцог задумался».